Отношение полярников к Болону постепенно менялось. Теплело вместе с температурой в салонах машин. Магма принесла с базы вторую катушку нехромового провода и еще мешок аккумуляторов. Теперь в машинах работало по 8 козлов одновременно. Радиосвязь с Большой Землей почти пропала, но компьютерная работала великолепно через комп мудрого жука, через базу, через радиомодем, спрятанный где-то в заброшенном поселке, любой в любой момент мог узнать свежие новости. Болон утверждал, что у него в компе радиомодем особой конструкции. Это было почти правдой. Только не радио, а нульте-модем. Слушай, Болон, а тебе ведь вовсе не обязательно глыбу льда с полюса тащить, начал неприятный разговор Хупер. Ты же в любое место через окно можешь высадиться, и склад твой не на полюсе был. Сколько склад весит? Тон десять, а кубический километр льда десять в девятой степени. Есть разница? Молись, чтобы мои девочки успели аппаратуру настроить, пока я с вами прохлаждаюсь. Иначе, «Будем месяц на полюсе торчать!» «Прохлаждаешься!» «Как тонко подмечено, рассмеялся Хупер!» «Они сидели в салоне вездехода, голые по пояс, но в штанах скафандра!» Ком был ледяной, а под потолком тропики!» «Десяток козлов, укрепленных на стенах, источали жар!» «Удивительно ты себя ведешь, болан. «Взять хотя бы эти аккумуляторы! Им цены нет!» А ты их мешками раздаешь. Если твоя задница, огляди, не примерзнет, тебе тоже цены не будет. Ноль будет твоя цена. А аккумуляторы... Э, не время сейчас экономить. Второй попытки не будет. Представь, на всей планете такой холод».